Но странник, угадав ее мысли, назидательно сказал, что нет ничего невозможного для Господа, после чего странники удалились. Эти три странника в действительности были ангелами, в которых воплотился сам Бог. Их изображение, так называемая ветхозаветная Троица, является одним из самых распространенных сюжетов христианской иконографии в том числе знаменитой троицы андрея рублева через год как и было предсказано у девяносталетней сары и столетнего авраама родился сын сара была счастлива, но в то же время несколько смущена она говорила смех сделал мне бог кто не услышит обо мне рассмеется сара назвала сына Исаак что значит смех Исаак был законным сыном авраама Но Измаил, хоть и рожденный от рабыни, был старшим и по обычаю имел больше прав. Неприязнь Сары Кагаре вспыхнула с новой силой, и она обратилась к мужу, потребовав, выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сына рабыни сей с сыном моим Исааком. Показалось это Аврааму весьма неприятным. Он не хотел расставаться со старшим сыном, но Бог повелел ему поступить так, как требует Сара, и не тревожить о судьбе Измаила, которому, так же как и Исааку, суждено стать родоначальником великого народа. Авраам дал Агаре в дорогу хлеба, в бурдюк с водой и посоветовал идти с сыном в Египет, откуда она была родом. Агарь пошла, держа за руку сына и неся на плечах бурдюк с водой. В пустыне она заблудилась, запас воды иссяк, и гибель казалась неизбежной. Агарь оставила отрока под одним кустом, а сама, чтобы не видеть, как умирает сына, отошла на расстояние выстрела из лука, села на песок и стала громко плакать. Бог, услышав ее стенание, открыл глаза ее, и она увидела колодезь с водою. Агарь наполнила бурдюк водой, напоила Измаила и снова пустилась в путь. Наконец, мать и сын достигли мест, где смогли поселиться. Измаил вырос, стал искусным охотником, женился. Как обещал Господь, его многочисленные потомки образовали народ, известный под названием измаильтян, агарян или арабов. В Мекке до сих пор существует священный камень, под которым по преданию похоронены Измаил и Агарь. Тем временем Авраам, лишившись старшего сына, все свои отцовские чувства сосредоточил на Исааке. Бог, желая убедиться в преданности Авраама, решил подвергнуть его жестокому испытанию, потребовал принести Исаака в жертву. Бог сказал Аврааму, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю моря, и там принеси его в все сожжения на одной из гор, о которой я скажу тебе». Рано утром Авраам наколол дров для жертвенного костра, оседлал осла и, взяв с собой Исаака и двух слуг, отправился в землю моря. Через три дня Авраам и его спутники достигли горы, которую указал Бог. Авраам сказал слугам «Останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын пойдем туда, и поклонимся, и возвратимся к вам». Исааку Авраам велел нести дрова, сам взял огонь, жертвенный нож, и пошли оба вместе. По пути начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал «Отец мой». Авраам отвечал «Вот я, сын мой». Тогда Исаак спросил «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Авраам ответил сыну, «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения». Поднявшись на вершину горы, Авраам устроил там жертвенник, сложил дрова и, связав Исаака, положил его поверх дров. Затем простер Авраам руку свою взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но тут с неба к нему воззвал ангел и сказал от имени Бога, «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего». «Ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». Авраам увидел поблизости барана, запутавшегося рогами в зарослях, заколол его и принес жертву. Затем отец и сын спустились из горы к своим слугам и ослу и благополучно вернулись домой. Когда Исаак вырос, отец высватал ему жену по имени Ревекка. У Исаака и Ревеки было двое сыновей – Исаав и Иаков. Однажды Иакову было видение, в котором он боролся с самим Богом, желая получить от него благословение. Бог благословил Иакова и дал ему второе имя – Израиль, что значит «богоборец». Авраам и Сара дожили до глубокой старости. Сара умерла 127 лет от роду. А Авраам – 175. Как и обещал Бог Аврааму, потомки Исаака стали самостоятельным народом, известным под названием евреев или по имени Израиля, сына Исаака – израильтян. Иосиф Прекрасный У Иакова было 12 сыновей. Двоих младших, Иосифа и Вениамина, родившихся от второй любимой жены Рахили, он любил более других. Вениамин был еще ребенком, а Иосиф уже взрослым юношей. Тем не менее отец продолжал его баловать, подарил ему цветную одежду, большая редкость, тужеском быту и не заставлял работать наравне со старшими братьями которые завидовали иосифу и злились на него как-то раз когда вся семья собралась за столом иосиф сказал братьям «Выслушайте сон который я видел вот мы вяжем снопы посреди поля и вот мой сноп встал и стал прямо и вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу уязвленные старшие братья воскликнули неужели ты будешь царствовать над нами Вскоре Иосифу приснился другой сон, будто поклоняются ему солнце, луна и одиннадцать звезд. Этот сон не понравился уже и старому Якову. Он сказал, что это за сон, который ты видел? Неужели и я, и твоя мать, и братья придем поклониться тебе? Однажды старшие братья погнали скот на отдельное пастбище, а Иосиф оставался дома с отцом. Через некоторое время отец велел Иосифу «Пойди, посмотри, здоровы ли братья твои и целы ли скот, и принеси мне ответ». Братья издали увидели цветную одежду ненавистного Иосифа и сказали «Вот идет сыновидец, убьем его, а отцу скажем, что его растерзал хищный зверь». Но один из братьев, менее озлобленный, возразил «Не проливайте крови, лучше бросим его в глубокий ров» он полагал что если иосиф останется жив то его можно будет спасти братья схватили подошедшего иосифа сорвали с него цветную одежду и бросили его в ров вскоре на дороге показался богатый купеческий караван направлявшийся в египет братья подумали что им представляется возможность избавиться от иосифа не беря на душу греха братоубийства. они сказали продадим его измельтянам, а руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша. Они вытащили Иосифа из Рба и продали купцам за 20 сребренников затем зарезали козла, выпачкали его кровью, одежду Иосифа и послали отцу с такими словами «Мы это нашли, посмотри, сына ли твоего, это одежда или нет». Яков сразу узнал цветную одежду, которую сам подарил Иосифу, и в отчаянии воскликнул «Хищный зверь, растерзал моего сына». Он облачился в траур и многие дни оплакивал Иосифа, отвечая всем, кто пытался его утешить «С печалью сойду к сыну моему в Тем временем купцы отвели Иосифа в Египет и продали знатному вельможе по имени Патифар. Добросовестный и трудолюбивый Иосиф снискал благосклонность своего хозяина, и тот со временем назначил его управителем всех своих имений. Иосиф был чрезвычайно хорош собой, жена Патифара обратила взоры на Иосифа и попыталась его соблазнить юноша с негодованием, отверг ее домогательство. Тогда она оклеветала его перед мужем, сказав, что Иосиф пытался силой склонить ее к прелюбодеянию. Патифар поверил жене, и Иосиф был заключен в тюрьму. Тем временем с ним оказались Придворный Виночерпий и Придворный Хлебодар, чем-то прогневившие своего господина фараона. В тюрьме им обоим привиделись вещи сны. Виночерпию снилась виноградный лоза, на лозе три ветви. Она развелась, показался на ней цвет, выросли созрели на ней ягоды. Виночерпии выжил сок из этих ягод в чашу и подал ее фараону, а хлеба... Дару приснилось, что он держал на голове три корзины с хлебом для фараона, но налетели птицы и расклевали весь хлеб. Иосиф взял истолковать эти сны.